Глава четвертая. Пламя сражений. Быстрым шагом, стараясь держаться подальше от костров, они торопливо двинулись через площадь. Отстоящие в воздухе кислые вони, складывающиеся из запахов недоеденной пищи, домашних животных и множества немытых тел, с трудом можно было дышать. Слышны были храп и сопенья. Под одной из телег, судя по лихорадочным стонам, происходил процесс продолжения рода. Привязанные к телегам лошади провожали викингов недоуменными взглядами, Стоящие ворот стражи так ничего и не поняли. Оба они дремали, привалившись к стене, и даже не думали о возможном нападении. Викинги бросились на них молча и стремительно, точно атакующие волки. Ночная тьма, только что бывший такой спокойной, наполнилась блесками острой стали. Меч Хаука вонзился в горло ворга легко, в воду. Хлынула кровь, сраженный воин, хрипя, рухнул. Второй отразил щитом неловкий удар Ивара. прежде чем его пронзил мечом Сигфрид, ухитрился вскрикнуть «Враги!». Истошный вопль полный боли и страха прокатился над площадью, которая отозвалась слитным шорохом, словно тысячи маленьких зверьков вылезли из нор. В караулке послышалась возня и лязг оружия, затопали ноги сверху на стене. «Арнет, быстрее!» — приказал Хаук, разворачиваясь затылком к воротам и пропуская Эреля за спину. «А вы полукругом! Щиты поднять!» Укрытые под навесом ворот, они были недосягаемы для стрел, пущенных сверху. Враги могли атаковать только в лоб. Из здания караулки с воплями и топотом высыпала десятка-полтора воинов. Блестели лезвия длинных мечей, маслянистые отблески играли на низких округлых шлемах. «Они расстреляют нас из луков!» — сказал Ивар. «Не успеют!» — уверенно ответил Хаук. «Пока соберутся, мы ворота выломаем!» «Арнет, не спи!» Эрик ножом вырезал на одной из створок сложную составную руну. Прочное дерево скрипело и поддавалось плохо. «Сейчас!» — прохрипел Арнвид с усилием, налегая на нож. «Еще чуть-чуть!» «Вперед!» — рявкнул самый высокий из городских воинов, Должно быть командир, и его подопечные ровной шеренгой двинулись на маленький отряд викингов, сжавшийся точно загнанный в угол хищный зверь. За их спинами бурлила разбуженная криками и лязгом оружия площадь. Слышалось бормотание, похожее на гудение пчел в улье, через которое время от времени прорывались отдельные панические вопли, ржали лошади. Строй не нарушать!» — скомандовал Хаук и первым подал пример, отразив удар особенно ретивого воина и тут же шагнув назад. От повторной атаки Конанг ловко закрылся щитом. Сталь звякнула сталь. Ивар покрепче сжал рукоять меча, ощущая, как она выскальзывает из потной ладони. Ряд надвигавшихся воинов выглядел единым чешуйчатым существом с множеством лап, с которым невозможно сражаться, которые никак не победить. Два меча ударили почти одновременно. Ивар подставил щит, но ловко направленное оружие с треском прошибло его и вонзилось воину в бок. Но не успел он испугаться, как сзади послышался хлесткий крик Арнвида. «Все на землю!» Не успев осознать, что делает, Ивар брякнулся на живот. Остальные викинги последовали его примеру. Ошарашенные таким маневром городские воины замерли, глаза их выпучились, и в тот же момент руна, нанесенная таки упорным эрелем на ворота, вспыхнула нестерпимо ярким фиолетовым светом. Он резанул глаза, с потрясающей четкостью вырвав из тьмы площадь, заполненную испуганными людьми. Затем раздалось громкое «Бум!» и расщутил горячие дуновения, лизнувший затылок. Выстроившихся цепью стражников разметало, словно листья порывом ветра, А к небу, жадно пожирая дерево, взвилось рыжее пламя. Волна жара накатилась сзади, заставив Ивара взвыть раненой волчицы и броситься вперед. Отбежав на безопасное расстояние, он оглянулся. Ворот не было. Между створками осталась только куча пылающих обломков. Горели также обе башни. Сквозь образовавшуюся прореху было видно устье реки и спешащий к городу Дракар. Вокруг бегали обезумевшие от ужаса люди. Лошади, испуганные огнем, рвали привязи и с громким ржанием мчались во тьму, топча все попадавшееся на пути. Кто-то пытался спасти свое добро, кто-то присвоить чужое, но большинство просто метались, поддавшись панике. «Встать!» — Не растерявшийся Хаук уже командовал. «Добить их! Арнвиц, осмотри рану Ивора!» Сигфрид и Торрер бросились резать ошеломленных стражников. Только тут Ивор вспомнил, что его пырнули мечом. Рубаха на боку стала липкой от крови, волнами расходилась от раны тупая боль. Ощутив внезапный прилив слабости, он покачнулся. «Спокойно!» — сказал Эриль, ловко придерживая ранину. «Это всего лишь порез. После боя подойдешь, я посмотрю». Он отпустил подол рубахи, которую ловко задрал, высматривая повреждения. А Ивар со странным трепетом понял, что отметен от этого первого в жизни ранения, останется на его теле навсегда. "Одинуслава!" дружный боевой клич грянул от ворот, вернее, от того места, где они когда-то были. Через проход пинками отшвыривая в сторону пылающие доски входили викинги во главе с Эриком. В башнях да и по всему городу еще уцелело немало воинов, но участь Апардиона была предрешена. Йвара мягко потрясли за плечо, с трудом выныривая из объятий дрему, он услышал: "Вставай быстрее, твоя стража". Разлепив тяжелые, словно намазанные глиной веки. Он увидел склонившегося над ним Нерейда. Рыжий насмешник зевнул во весь рот и показал его рукулак. «Давай-давай!» — приободрил он соратника. «Эрик уже встал! Вам с ним до завтрака сидеть!» При воспоминании о том, что сегодня ему выпала самая неприятная предутренняя стража, Ивор содрогнулся. Второй раз дрожь пробрала его, когда он выбрался из-под одеяла. Утренний холодок не упустил случая ущипнуть разгоряченное тело. Дрожая, потирая ладони, Ивар направился к еле тлеющему костерку, у которого расположился, подкидывая в пламя сучья, Эйрик две марки. — Что, проснулся? — просил он. — Ага, — ответил Ивар, оглядываясь. Ночь еще царила над миром, лишь далеко на востоке, над самым морем, показалась белая полоса, предвестник рассвета. Луна зашла, на черном пологе неба виднелись только жемчужины звезд. На ночевку викинги расположились на длинном песчаном мысу, подобно языку, выдающимся в море. Слегка шелестели, набегая на песок, волны, дующий с востока ветер нес запах сырости. С момента разграбления Апариона прошло семь дней. Тогда досыта нахватали всего. И радости от кровавой потехи битвы, когда погружаешь меч в тело очередного врага, не чувствуя усталости, и острого наслаждения от ужаса и боли терзаемых пленниц, и сладкой радости грабежа. Добра в захваченном городе хватило всем. Даже Ивар заполучил новые сапоги взамен старых, которые давно пора было выкинуть, и роскошный плащ, сшитый из лисьих шкур. «Отличная вещь!» — тоном знатока изрек Вемунд, поглядывая на добычу Ивара. «Зимой она тебе пригодится, а пока спрячь!» Плащ оказался первой вещью, не считая оружия, которую Ивар положил в свой сундук, едва поместившийся под лавкой. Оставив на месте города дымящиеся окровавленные пепелище, Драккар двинулся на юг. Туда, где солнце горячее, море теплее и края богаче. Рана в боку оказалась пустяковым порезом, она уже почти затянулась и не причиняла беспокойства. Руки привыкли к ежедневной гребле, мозоли на них сошли, потом появились вновь и начали потихоньку твердеть. Пододвинув к себе чурбан, Ивар уселся на него, расположившись боком к костру. Не к лицу тому, кто на страже смотреть в огонь. В темноте после этого ничего не увидишь и под собственным носом. «Послушай, Эрик», — спросил он вдруг, — «а зачем это все?» «Что все?» — недоуменно спросил две марки, сосредоточенно раздувая огонь. «Походы, грабежи. Неужели нельзя жить дома и просто трудиться?» «Знаешь, никогда не думал об этом». Эрик оторвался от своего занятия. и уставился на Ивара с таким изумлением, словно обнаружил на его месте восьминогого коня слейпнера «Наверное, просто потому, что нам это нравится?» «Куда веселее сражаться под началом вождя необделенного удачи, чем гнуть спину, выкорчевывая пни или вспахивая землю?» «Но ведь тебе приходится убивать!» «И что? Судьбы своей не изменит никто!» Ирик Мархи улыбнулся. «Кому суждено пасть от оружия, тот так и умрет!» Так судили боги жителям этой страны — быть скотом для наших мечей. «Но ведь и они могут убить тебя!» Ивар сам не очень понимал, зачем затеялась разговор. Просто то, что он увидел и узнал за последнее время, настолько отличалось от привычной мирной жизни в усадьбе Бонда, что душа молодого викинга томилась, требуя объяснений. «Могут, но умрут все, и большая часть умерших отправится в Хель, в царство ужаса и холода. Туда мне не хочется». Эрик замотал головой, показывая, насколько ему неприятен сумрачный мир. Или лишь тот, кто погибнет с оружием в руках, может попасть в Альхаллу, на вечный пир героев. Так что сложить голову в бою — участь, достойная любого мужчины». «Но ведь можно сражаться и дома», — покачал головой Ивар. «Бонды враждуют между собой, не говоря уж о ярлах и конунгах». «Там придется лить кровь родичей», — неохотно ответил Эрик. За убийство тебя могут изгнать или объявить мне закона. Кроме того, что взять с обитателей какого-нибудь Халагаланда или теломерка? Воевать из-за коров и земель разве это дело? Ты совершенно прав. Хаук, лежащий недалеко от костра, неожиданно приподнялся и оперся на локоть. Ваш разговор был до того любопытен, что мне пришлось проснуться. Дело в том, что наша земля очень бедна. На ней не вырастешь много зерна, не выпасешь стад. Большому числу людей прокормиться там трудно. И что делать тем, кто оказался лишним, кому не нашлось места в давно поделенных между бондами северных землях? Дальше на север пустоши и льды, зато на юге для того, кто способен одолеть море, кто отважен и силен, лежит огромный мир, в котором люди слабы и не умеют сражаться, а богатства неистощимы». «Да, я понял», — покачал головой Ивар. «Раз боги создали слабых». То лишь только для того, чтобы их грабили сильные? Но почему так сложно? Не проще ли поселить наш народ сразу в плодородных и богатых землях? Когда-то наши предки жили на юге. Тихий серьезный голос принадлежал Арнведу, который тоже, как выяснилось, не спал. В краях таких далеких, что даже название их стерлось из памяти. Но в ту пору они были слабы, и враги теснили их со всех сторон». И тогда вождь, земное воплощение Одина, увел предков на север, туда, куда врагам было не добраться. В тех землях мы стали сильными. Но почему? Ты слышал поговорку «Северный ветер создал викингов»?» Армидт привстал. На лице его заинтересованно блестели глаза. «Там, где зима длится полгода, где морозы страшны, а земля скудна, могут выжить только сильные и выносливые». «Только там могли появиться викинги, ты понял?» «Да, э -э Мысли теснились в голове, точно форели в реке во время нереста. Разобраться в них сумел бы разве только великий мудрец. Но Эриль, похоже, хорошо понял состояние Ивара. «Не пыхти, как медведь, дорвавшийся до меда», — сказал он. «Думать потом будешь. Сейчас твое дело стражу нести. А от слишком умного на посту толку немного». Конанг, отвернувшись, улегся, затих Арнвид, а Эйрик принялся вновь разводить костер, выискивая среди золы непрогоревшие алые угли. Над морем медленно занималось утро. Крупное селение возникло на берегу в самый нужный момент. От скухи викинги были готовы сражаться хоть с рыбами, а Вемонт извел всех разговорами о том, что от солонины у него сводит живот, и пора бы попробовать свежего мяса. Но берег был пустынен, точно торба нищего, а мелкие рыбацкие деревушки Дракар проходил, не останавливаясь. Лодки рыболовов шарахались от него, точно мальки от хищной рыбы, и корабль с драконьей головой плыл дальше, часть опередить слухи о собственном приближении. И это, судя по всему, удалось. В этой деревне, похоже, никто не ожидал прибытия викингов. Над зубчатым частоколом и островерхими крышами поднимались струйки дыма, Из-за ограды наносился собачий лай, перемежаемый многоголосым мычанием. На берегу женщины стирали белье. Завидев двигающийся прямо к ним корабль, они истошно завизжали и, сверкая голыми пятками, понеслись вверх по косогору к селению. Брошенный на произвол судьбы белье, осмелев, отправилось в плавание. — Кто там жаловался, что у него рубаха грязная? — спросил весело Хаук, когда одно из весел зацепило целый пук белой ткани. — Берите, тут все чистое! Ответом Конунгу был дружный хохот. Мирное течение жизни в селении явно нарушилось. Собаки стихли, а потом все дружно взвыли, точно предчувствуя чью-то смерть, но их вой заглушили испуганные вопли. — Стадо большое! — сладострастно облизываясь, — сказал Вемунд Боров. — Все угнать не успеют. И спрыгнув на берег, он замахнул секирой, носящей вполне заслуженное прозвище «Великанши битвы». Воздух в испуге загудел, расступаясь перед острым лезвием. За Вемундом последовали остальные. Тесной группой взобрались по склону, надеясь быстро перемахнуть через частокол и начать резню. но усиление их подкарауливала весьма неприятная неожиданность. Ивар второй раз за время знакомства с Хауком увидел на его лице легкое удивление. Зрелище было странное. Словно ледяная глыба внезапно треснула, и сквозь нее пророс цветок. Из-за частокола, выстраиваясь ровными рядами, выходили воины в одинаковых кольчугах и шлемах. Щиты их были покрашены синей краской, и даже копьи оказались одной длины. Впереди воинов вышагивал забавный коротышка с обнаженным мечом в руке. Такой меч на севере сгодился бы разве что для того, чтобы резать хлеб, а шлем низкорослого вояки, если содрать с него нелепые перья, смог бы с честью исполнять роль ведра. — Что это? — недоуменно спросил Нерейт. «Враги!» — спокойно ответил Хаук, уже оправившийся от удивления. «Похоже, они нас ждали. Сегодня нам предстоит добрая битва!» Одинаковые воины, которых было довольно много, почти пять десятков, тем временем выстроили стену щитов. Позади копьеносцев виднелись немногочисленные лучники. Коротышка забрался на поросший травой бугор и открыл рот. «Слушайте, отморозки!» «Грабежами и зверствами вы вызвали гнев у меня, правителя этих земель, Кайняха Могучего! Стоны народа достигли моего сердца, и наполнилось оно кровью!» Дальнейшую речь, полную самовосхвалений, слушать никто не стал. «Могучего?» — удивился Нерид. «Да он такой же могучий, как я, невинная девушка!» «Как он нас назвал?» — поинтересовался Хаук. «Отморозками? Что это значит?» «Должно быть...» — с умным видом ответил Арнет. Он именует нас теми, кто пришел от мороза. То есть с той стороны, которая насылает холода. Людьми с севера, нордманнами. — Ага! — Конун кивнул и принялся слушать дальше. Коротышка, наделивший сам себя прозвищем «Могучий», перешел к более приземленным делам. — И ждал я вас тут со своей верной дружиной пять дней! — выкрикивал он, отчаянно пыхтя и размахивая руками. «Зная, что не пройдете вы мимо беззащитного селения, соблазнитесь грабежом!» «Так они тут уже всех девок перепортили!» — покачал головой Нерейт. «И свиней самых жирных слопали!» — печально вздохнул Вемунд. «Тихо!» — цыкнул на них Конунг. «Дайте дослушать!» «И сегодня мы уничтожим вас, растопчем и порубим! Во славу великой матери богов!» Коротышка пухлой ручонкой утер под лба. Впрочем, вы можете сдаться. Сильные рабы стоят недешево. «Руби — Руби! — рякнул Хау. — Один у слава! Одину слава! С дружным рявом викинги бросились вперед. Глаза коротышки выпучились, а челюсть недоуменно отвисла. Как же так? Кайнях могучий привык, что его речи всегда дослушивают до конца. В этот раз все вышло не так. Неотесанные северяне, что из них возьмешь? Он поспешно бросился за спины своих воинов, рявкнут. «Вперед, идиоты!» Два строя столкнулись со страшным грохотом. С дерева испуганного вопя сорвались три вороны. Лучники бриттов выстрелить так и не успели. На стороне воинов правители были длинные копья и численное превосходство. На стороне викингов — сила и напор. Торир топор в глазу один за другим метнул свои топоры. Двое копейщиков рухнули, и в стене щитов образовалась прореха. Она не успела затянуться, как в разрыв, разя мечом опешивших врагов, ворвался Хаук. На другом фланге неосторожный воин ткнул копьем в лицо кари ленивого. Ощутив боль в ране, огромный викинг на мгновение замер, а затем от крика его содрогнулся берег. Глаза кари стали багровыми. Отброшенный в сторону щит сбил с ног копьеносца, собравшегося вонзить меч в бок Нериду. Ленивый врубился в строй врага точно кабан в камыши. Копья ломались об него, мечи отскакивали. С треском и грохотом он шагал вперед, ломая ребра, сворачивая головы, круша челюсти. От ударов его не было ни защиты, ни спасения. Ошеломленные чудовищным напором воины с синими щитами начали отступать. Они еще держались трой, но вид человека, перед которым бессильно оружие сломил их дух. Они пятились шаг за шагом, а за их спинами бесновался и орал коротышка, размахиваясь смешным мечом. Лицо его побагровело, глаза выпучились. Все это сделало кайняха, могучего, похожим на огромного рака. Ивар сражался спокойно и расчетливо, прикрывая бок Конунгу. Он не лез вперед, зная, что для этого есть другие, более умелые и опытные воины. Желание удрать и спрятаться, которое у него возникало ранее при виде обнаженного оружия и льющейся крови, на этот раз вело себя тише воды ниже травы. Правда, в глубине души ворочался страх получить рану или быть убитым, но вырваться ему наружу Ивар не позволял. Да и не до этого было. Он двигался вперед, нанося удары и отбивая их, принимая копья на щит и пытаясь отрубить копейные наконечники. Вряд ли Ивер кого-то сразил в этот раз, но к славе великого воина, убивающего врагов десятками, он и не стремился. Битва затягивалась. Воины-каиняха упорно не желали бежать. Они гибли один за другим, но все же их было много, почти в два раза больше, чем викингов. И чтобы истребить или вывести из боя их всех требовалось время. Ивер расщутил, как меч становится все тяжелее, как щит оттягивает левую руку все увеличивающимся грузом, и даже кольчуга, привычная как собственная кожа, начинала тяготить плечи. По спине тек пот, а волосы под шлемом были мокры насквозь. Кари продолжал ломиться сквозь строй противника. К нему присоединился Сигфрид. В боевом безумии он отшвырнул прочь щит, кинулся на ближайшего врага и задушил его голыми руками. Труп с посиневшим лицом остался лежать на земле, и глаза его застыли в последнем удивлении. Этого дружинники Кайниаха не выдержали. Одновременно, точно так же, как и наступали, они развернулись и побежали. Ивар не успел остановить удар, и меч его со свистом рассек пустоту, отчего молодой викинг едва не упал. Кайниах, могучий, вознамерился удрать вслед за войском. Он даже отбросил в сторону меч, мешающий быстрому бегу. Но короткие ноги подвели его. Нерейд в два счета настиг правителя окрестных земель и повалил на землю. хы Пусти!» шипел тот отчаянно, размахивая руками. «Я прикажу кинуть тебя диким зверям, посадить на кол!» Рыжеволосый викинг, не обращая на болтовню пленника внимания, ухватил его за шиворот и волоком потащил конунгу. Ворот сдавил неаху горло, и тот прекратил ругаться. «Ну что скажешь теперь?» спросил Хаук, когда могучий оказался перед ним, распростертый на земле точно заящей шкуры. В руке Конунга был меч, окровавленный по самую рукоять, и при взгляде на него глаза пленника увлажнились от страха. — Я... — пискнул он. — Не думал. Мы... — Что ты не думал? — спросил подоспевший Арнвит. Обычно Эриле берегли, не пуская в бой, но на этот раз и он обогрел меч. — Что мы не разнесем твое вшивое войско? — Я... — Э... Э... Кыняха трясло, по его щекам стекали крупные капли пота, похожие на росинки. По «Пощадите!» «Ты называешь себя конунгом?» С брезгливой миной на лице спросил Хаук. «Какой же ты конунг, если не сражаешься впереди своих воинов? Какой ты конунг, если, подобно червю, извиваешься около моих ног, моля о пощаде?» «Конунг принимает судьбу с достоинством, не скуля, как побитая собака». Могучий сжался, будто улитка, лишившаяся панциря. Глаза его зло заблестели, а голос неожиданно обрел силу. Да, вы гнусные отморозки! Долго вы гравили земли Британии, но теперь этому придет конец. Это еще почему? удивился Арнвит. Могучий король появился на юге! горделиво выкрикнул Кайниах могучий. Имя ему Артур! Его рыцари непобедимы в бою, а его замок Камелот, самый большой во всем мире. Что такое замок? — заинтересовался Вемунд, оторвавшись на мгновение от заточки секиры. — Это такая груда камней, в которой можно жить! — охотно пояснил Арнлид. — Ага! — Вемунд глубокомысленно кивнул и вернулся к прерванному занятию. Кайнях тем временем продолжал вещать. — Его рыцари приедут с юга! — вопил он. — И сокрушат вас, и уничтожат! — Да так что заречетесь выступать на нашу землю! — Не ори! — Бросил Хаук негромко, но пленник тотчас замолк, подавившись криком. — И где этот Артус и его рыкари обитают? — Артур и его рыцари! — Прохрипел Каиниах и принялся объяснять. Из его рассказа выходило, что доблестные и непобедимые воины под началом могучего и справедливого короля, владеющего волшебным мечом, обитают далеко на юге, у полуденного побережья Бретланда. — Да, это десяток дней пути! — покачал головой Хаук, выслушав рассказ. Прощай, Кайниах! Ты был плохим правителем, но в благодарность за твой рассказ я дарую тебе легкую смерть!» Меч Конунга метнулся вперед со скоростью пикирующего коршуна. Кайниах дернулся и в изумлении уставился на клинок, вонзившийся ему под подбородок. Затем глаза его закатились, и тело рухнуло на землю. «Чего застыли?» Хаук повернулся к дружинникам, которые все как один столпились вокруг, слушая разговор. «Мы что, зря сражались?» «Вперед! Грабить и убивать!» Викинги с восторженным ревом кинулись к окруженному частоколому селению, а конунг про себя пробормотал. «Ну что за болваны? Пока мы тут болтали, даже хромые и безногие успели удрать в лес!» «Бриттов грим кольчуги, метил углем рети, мясо рвал сыта, лебедь сока раны!» Стройки Висы, посвященные недавней битве, падали одна за другой, заставляя пламя костра то в испуге прижиматься к земле, то с ревом взаиваться к низкому вечернему небу. Недаром говорят, что слова в устах Эреля способны изменить мир. — В речах Хильд не зверглись! Кто под небосводом Хауку подобен? В пищу коням ведьмы! Викинги сидели неподвижно, и ни один не проронил ни звука. Слышно было только, как трещат дрова, да грохочет неподалеку разошедшееся под ударами северного ветра море. «Ты почтил меня великой честью, Арнвит Лысый!» — проговорил Хаук, вставая. Судя по голосу, он был доволен, хотя на неподвижном лице прочитать этого было нельзя. «Прими от меня дар, достойный тебя!» В пламени костра блеснуло массивное золотое запястье, которое Конунг до сего дня носил, не снимая. «Благодарю!» Эриль принял дар. «Думаю, что ко мне с этим запястьем перейдет и часть твоей удачи, Оконунг». «Несомненно». Хаук сел. «Удача Конунга всегда с теми, кто поддерживает его, и отворачивается от тех, кто предает своего вождя. Но сейчас нам нужно решить, что делать дальше. Плыть далеко на юг, чтобы сразиться с великими воинами, там обитающими, или брать добычу там, где мы всегда ее брали. Прежде чем решать, я должен знать мнение дружины». Говорите, я скажу. Эрик Две марки распрямился. Пламя костра время от времени вырывало, из-получи моего лицо, покрытое многочисленными морщинами. Волосы опытного воина блестели серебром. Путь так далеко на юг опасен. Туда плавали считанные единицы викингов, и все они грабили Валланд. К южному же побережью Бретланда не ходил никто. Ты сам сказал, Конанг, что хорошую добычу можно взять, не уходя далеко на юг. Стоит помнить о том, что подвиги сгинувших не воспоет никто. Хорошо. На каменном лице Хаука не дрогнул ни единый мускул. Точно речь Эрика была ему безразлична. Кто еще хочет сказать? Позволь мне, Кононг. Нерит Болтун хищно ухмыльнулся, обнажив два ряда острых белых зубов, которым позавидовал бы волк. «Что более достойно мужчины? Резать беззащитных овец, которые даже не в силах сопротивляться? Или снискать себе славу, сражаясь с такими же мужами? Нужно идти на юг, проверить крепость мечей тамошних обитателей. Еще никому не удавалось победить викингов. Не смогут и они. Я понял тебя». Конунг вновь остался безучастен. По его виду нельзя было догадаться, какое из решений ему больше по душе. «Кто еще хочет высказаться?» Дружинники говорили один за другим, даже немногословный Кари пробурчал несколько слов, и большинство склонялось к тому, что неплохо бы сплавать на юг, посмотреть, кто такие рыцари и что за король Артур правит ими. Неожиданно обнаружилось, что не высказался один Ивор. — Что ты скажешь? — спросил Конунг, обращаясь прямо к нему. — Что тебе больше по сердцу? — А что я? — смутился Ивор. — Я как все. «Да — Да, — покачал головой Хаук. «Для битвы ты уже набрался смелости, для речей нет. Запомни, в нашей дружине нет рабов, и каждый имеет право слова, особенно когда конунг просит совета. В следующий раз начнем с тебя, а теперь...» Он обвел свое воинство взглядом. Убитых после боя с отрядом Каиняха Могучего не было, ранены оказались только трое. Все сыты и здоровы, чуть не лопаются от наполняющих силы. Во взглядах готовы сражаться с кем угодно, пусть даже с великанами или чудовищами. С несколькими сотнями таких воинов можно завоевать мир. Но у него их всего три десятка. «Идем на юг!» — объявил Хаук громко. «Там на корабле остались три бочки пива. Тащите их сюда! Попируем перед дальним походом!» Словно приветствуя решение, Кононго костер затрещал, выбросив вверх целый сноп ярких оранжевых искр. Викинги встретили слова вожака дружным, одобрительным ревом. «Эй, смерть! Не в этих ли местах правит конунг Картур? Спрашивание крестьянин, которого дак с Нерей отловили в разоренной только что деревне, похоже, совсем ничего не понимал. Он бешено вращал глазами и бился в руках викинга, словно пойманная рыба. Вопрос Хаука остался без ответа. «Прирезать его, да и дело с концом!» — прошипел разозленный Арнвит, которому во время разграбления бревном ушибло бедро. — Не надо! Не надо! — взвыл крестьянин вдруг, обретя дар голоса. — Пощадите! Все скажу! — Что скажешь? — подозрительно поинтересовался Конолк. — Все, что спросите! — И то, как попасть в Асгард? Арнвит была сама язвительность. — Ладно тебе! — отдернул Эриле Хаук и вновь повернулся к крестьянину. — Не ответишь сейчас — убьем! «Не знаешь ли, где правит конунг имени Мартур?» С момента, когда отплыли на юг, прошло семь дней. В море тогда смогли выйти только к полудню. Лица у всех были перекошены, словно у больных. Ветра не было, пришлось грести. Но на веслах Драккар двигался чуть не вдвое медленнее, чем обычно. Тучи разошлись, и солнце пекло викингам головы. Многие разделись до пояса, и над кораблем поплыл терпкий запах крепкого мужского пота, забивающий даже аромат пивного перегара. Гребли весь день до вечера, когда удалось немного пройти под парусом. Последующие дни ничем не отличались от первого. По левую руку простиралось море, иногда хмурое, иногда весело нежащееся под яркими лучами светило, по правую — лесистый, изрезанный заливами берег. Стоящие на нем деревушки мгновенно пустели, стоило их жителям заметить корабль с драконьей головой на носу. Несколько раз попадались пепелища с торчащими столбами и остатками стен. Тут когда-то тоже были селения, но пришедшие из севера беспощадные воины уничтожили их. Уцелевшие обитатели решили не восстанавливать дома, а уйти вглубь страны, подальше от моря. При виде одного из таких пепелищ, на котором, судя по всему, стоял крупный, не меньше Апардиона, город, викинги оживились. Они тыкали на берег пальцами и радовались, оживленно переговариваясь. Смотри, сказал Ивору, проснувшийся по такому случаю вемунд. Тут, судя по всему, славно накормил воронье Конунг реки Весельчак. Три или четыре, уже не помню, года назад. Ивар смотрел во все глаза. А еще через два дня после этого случая берег резко свернул на запад. На юг продолжало тянуться море, серое, покрытое белой вышивкой волн. Конунг велел править к земле. Узнаем, куда плыть! «Может, мы уже на месте?» — сказал он. Жители, оказавшиеся поблизости деревушки, были не столь расторопны, как их северные родичи, куда более привычные к набегам. Крестьяне сообразили, что творится что-то неладное, лишь когда запылал один из домов. Женщины принялись визжать и метаться, мужчины суетиться и вопить, и лишь самые осторожные вовсю удирали к лесу. Соскучившиеся по грабежу викинги разоряли деревню долго и со вкусом. Убили, тем не менее, только тех, кто сопротивлялся, дав остальным сбежать. Натешились с женщинами, которых тоже отпустили. Лишь одного мужика, нужного для допроса, скрутили и привели к конунгу «Король Артур? Вы о нем спрашиваете?» Закивал, наконец, тот на повторный вопрос. «Эти земли принадлежат ему, как и вся Британия». «Так уж и вся», — усомнился Арнвид, поглаживая все еще болевшее бедро. Не обращая на Эрили внимания, Конок продолжал спрашивать. «А где расположена его усадьба? Этот, как его?» «Замок», — подсказал Ивар. «Да, он самый». Хаук грозно глянул на пленника. «Отвечай или умрешь». «Всем известно», — трясясь от страха, выпалил крестьянин, «что замок Камелот высится на холме, неподалеку от Гластенбери, и там пирует король со своими славными рыцарями за круглым столом». «Ты пальцем покажи, куда плыть!» — прервал выспренные речение достойные включения в сагу Конунг. «Или туда по суше надо добираться?» «Три дня на запад вдоль берега!» — поспешно сообщил пленник. При этом на его лице, как заметил Ивар, мелькнуло злорадство. Прочие, похоже, не обратили на это внимания. «А там только по суше!» «Ладно, отпустите его!» — махнул рукой Конунг. «Но если ты, червь, обманул меня, то знай, что мы вернемся и вырежем вас всех!» «Ты умрешь последним, в приятных моему глазу мучениях!» Крестьянин, поспешно и низко кланяя, спятился. «На корабль!» — скомандовал Хаук, и викинги принялись спускаться к покачивающимся на волнах Драккару. Квари тащил пару реквизированных в деревне бочек пива, которое было признано сносным. Влекомые Вемундом жалобно блеяли плененные барашки, которым суждено было сегодня пасть смертью храбрых под острым ножом. Время и силы в деревне были потрачены не зря. Драккар стремительно продвигался на запад, не останавливаясь, хотя селений и городов на берегу попадалось много. Места эти воистину были богатые, но Кононг упорно гнал дружину вперед. — Потом, все потом, — твердил он, — на обратном пути. Викинги скрипели зубами и налегали на весла. Почти полдня плыли недалеко от отвесных скал чисто белого, неоскверненного грязью цвета. Обрыв высотой в десятки человеческих ростов падал вниз ответственной стеной, словно меч гневного бога ударил здесь, положив предел суши. Волны грозно клокотали у подножья белых утесов, часть разбить их и повергнуть в прах. На третий день пути деревни и города с берега куда-то исчезли. Тянулись пустынные холмы, заросшие редким лесом. Время от времени попадались развалины, но на них не было следов огня. Похоже было, что жители просто бежали отсюда, аккуратно вывезя все ценное. — Что у них тут такое было? — недоуменно спросил Арнид, втягивая носом воздух, как собака, старающаяся взять след. — Мор? Так ведь не похоже! Вопрос Эриля остался без ответа. Громадное черное строение, гордо вознесшееся на скале, высевшееся у самого берега, появилось из-за мыса неожиданно для всех. Ошеломленные викинги побросали весла и уставились на него во все глаза. Поначалу Ивер не мог поверить, что это не просто причудливый форма скала, порожденная волей богов, а сложенное из камней жилище. Но ровные зубцы на стенах, высокие башни и узкие окна, похожие на щели, свидетельствовали о том, что это все создано руками людей. «Это что, замок?» — удивленно спросил кто-то из викингов. «Похоже, что он!» — процедил Арнвид сквозь зубы. «Камелот?» — спросил Хаук и тут же ответил. «Скорее нет!» «Ведь этот селянин говорил, что к замку надо идти по суше». «В любом случае нужно причалить и разузнать», — влез в разговор Эрик. «Хорошо», — кивнул Конунг. «Правь вон к той бухточке, там можно высадиться».